Глава вторая Известный московский ресторатор Чарли Птицын сыграл небольшую роль в телевизионном сериале, фактически сыграл самого себя. Однако в кадре появился с роскошными темными кудрями на голове, чем породил волну слухов о смене знаменитого лысого имиджа. Наша редакция, естественно, не смогла остаться в стороне от происходящего и поспешила получить комментарии из первых рук. Ощущения странные, но не могу сказать, что неприятные, поделился впечатлениями господин Птицын. Голова, конечно, потела, но поскольку думать во время съемок приходится меньше, чем в жизни, критического перегрева не случилось. Московский комсомолец, светская. Жизнь. А может и правда, случайность? Вчерашний разгром магазина «Непростые подарки» уже оброс слухами. Поговаривают, что через витрину были видны сражающиеся големы. Однако уважаемый Ежар Хамзи опроверг эти утверждения, заявив, что в магазине взорвался сложный защитный артефакт. Но следует отметить что первыми на место происшествия явились Навы, и именно после общения с ними уважаемый Ежер выдвинул бытовую версию случившегося. Тиградком Берег реки Волга, Ярославская область, 24 июня, пятница, 06.02 Уверен, ты останешься доволен. Фраза прозвучала громко для утреннего леса и вовсе громоподобно. Показалось даже, что ветви от нее качнулись, но... но... никто ее не услышал и никто не среагировал. А в лесу, как собственно и положено, было малолюдно. А точнее, не было никого, кроме высокого и даже высоченного, не менее семи футов ростом, черноволосого мужчины, одетого в неброскую туристическую одежду. Защитного цвета, штаны-карго и легкие, но прочные походные ботинки. И только. Мужчина ходил к реке умываться и возвращался к месту стоянки голым по пояс. И по пояс же мокрым, поскольку забыл прихватить с собой полотенце. Или же специально не взял, решив сполна насладиться замечательной утренней свежестью. И второе предположение. По всей видимости, было правильным поскольку от реки черноволосый не бежал, торопясь поскорее натянуть сухую теплую одежду. А именно шел, громко перечисляя пункты, хранящиеся в памяти списка. Первое – вода здесь есть. Второе – еду я привез. Электричество сам откуда-нибудь добудет маленький. Да и зачем ему электричество? В интернет он не верит, телевизора боится, телефон включает раз в неделю чтобы проверить дату. Мужчина говорил так, словно общался с невидимкой о ком-то третьем, и даже паузы выдерживал, позволяя собеседнику посмеяться над шутками. Главное – место удачное, как раз такое, как он любит. Странное и со странным прошлым. Последовало несколько секунд тишины, словно здоровяк слушал ответ, после чего продолжил. Мне даже готовить ничего не пришлось. Туземцы сами все придумали и легенд наплодили. Честно. И улыбнулся. Место, о котором говорил Черноволосый, куда он привез продукты и где провел ночь, действительно было странным. Чем-то красивым, чем-то пугающим, но в основном странным. Именно таким, как нравилось неназванному пока Третьему, который не верил в интернет и боялся телевидения. Невысокий берег Волги еще оставался свободен, отчаянно сопротивляясь подступающему лесу, но деревья упрямо лезли к воде, с каждым годом прибывая молодой порослью и набирая все больше и больше сил. Зимой шумели ветвями, переговаривались, готовясь к наступлению. Летом атаковали. Перешептываясь шуршанием листьев. Лес наступал, но когда-то давно получил от реки удивительный ответный удар старый дебаркатор, влетевший на невысокий берег во время большого половодья, да там и застрявший. А может, специально его сюда загнали, чтобы реку освободить? Теперь уже неизвестно. Случилось переселение давно лет 40, не меньше, еще в имперские времена. И с тех пор двухэтажный дебаркадр, красивый, с большими окнами и просторными помещениями, выполненный в классическом волжском стиле, полностью обвешал. Некогда желтый, теперь он мог похвастаться лишь потемневшим деревом, на котором кое-где проступали жалкие следы покраски. Крыша проржавела, а уцелевшие стекла можно было пересчитать по пальцам. Он напоминал одновременно и корабль-призрак, и проклятый дом, медленно разрушающийся под напором переполняющих его привидений. После того, как Депаркадр встал на свой последний прикол, он ненадолго превратился в достопримечательность, давая приют туристам и просто интересующимся, специально приплывавшим поглазеть на брошенное строение. А года через три в дальней комнате второго этажа обнаружился первый в новой истории дебаркадера труп. Неизвестный мужчина, его имя так и не выяснили, получил ножом в спину. Причем получил задолго до обнаружения еще зимой и пролежал до середины апреля, разлагаясь и подкармливая местную живность. Дело, в силу широкой известности сухопутного плавсредства, получило большой резонанс. Даже в московской газете о нем напечатали. Однако раскрытию этот факт не помог, и полиция списала его как висяк. Возможно, преступление так и осталось бы единственным черным пятном на истории дебаркадера. Но уже тем же летом, в августе, туристы обнаружили второй труп, он же первый самоубийца, повесившийся от неразделенной любви студент из Нижнего Новгорода. Один раз случайность, второй совпадение, третий. Третьих был не один, не два, а еще шесть самоубийц, которых сняли с дебаркадера за два последующих года. Как будто завелась среди психически неуравновешенных товарищей Зловещая мода на старинное строение, как будто особенная смертная тоска тянула их к умирающему на земле судну, не позволяя покончить с собой в каком-нибудь другом месте. Как будто кто-то очень злой поставил тут свою метку. Горячие головы предлагали строение сжечь, однако люди побоялись затеять лесной пожар. И все осталось по-прежнему. Волга, берег, дебаркадор, самоубийцы. И постепенно случилось то, что должно было случиться. Мертвые выдавили живых. Дурная слава заставила людей обходить дебаркадор стороной. Тропинки к нему постепенно заглохли, а редкие случайные фотографии доказывали, что постройка окончательно обветшала. Ну и слухи о нем ходили самые неприятные, куда же без них. Рассказывали, что самоубийства не прекращаются, только полиции запрещено рассказывать правду о том, сколько трупов вывозят из кошмарного строения каждый месяц. Уверяли, что в самые глухие ночи на берег Волги съезжаются сатанисты для проведения омерзительных обрядов. Говорили о боргиях и кровавых жертвоприношениях, о поедании трупов и вызове духов, о черном пятне, что застыло на берегу невидимым туманом. Много чего говорили, но сходились в одном. Лучше к дебаркатору не приближаться. Как раз то, что он особенно любит уединение, рассмеялся здоровяк. Он в последний раз оглядел комнату, в которой сложил приготовленное снаряжение, кивнул, вышел на открытую террасу, одним артефактом надежно запечатал помещение, а вторым, ничего особенного, замаскировал комнату от случайных прохожих. Оказавшись рядом, они не удостоят запертую дверь даже мимолетным вниманием. Вот и все. Черноволосый закинул на плечо рюкзак и неспешно направился к моторной лодке, на ходу проверяя пропущенные за вечер и ночь звонки. «Шизгара, ты хотел меня целых восемь раз? Интересно, что такому большому челу понадобилось от скромного наемника без магических способностей? Неужели до тебя дошли слухи об удивительной силе и невероятной ловкости храброго Евстафия Дрозд-Бешковского?» Он остановился и, будто репетируя, несколько раз повторил «Меня зовут Евстафий Дрозд-Бешковский, Евстафий, к вашим услугам, Евстафий» и снова рассмеялся.